О, кто ты был, когда забыл про все, когда не помнил про беды кустарник, забыл про хрюку поросену, не помнил про блажной кошмарник. Мне помнится, что я уже начал было что-то слышать, то, что наговорили военные полицейские друг другу. Однако я ничего не мог высказать в их адрес, и те, кто проходили мимо меня, не замечали никого и ничего, и весь тот труп уже видел без дела и без замечания. Я закатил глаза и увидел вдруг за спинами военного патруля Приближающийся летающий аппарат, раздувшийся, с тремя пропеллерами ЛП подлетал все ближе и ближе, а открытая гондола стрекотала все громче и громче, и все шестеро бойцов, оставляя за собой убийственный след, уже поднимали свое оружие для того, чтобы ударить по военной полиции. Все восемь человек, кто еще был в Вилесах, хотели было уже прицелиться в военно-патрульную тихоходную полицию, Однако все шестеро зашвыряли джипы кругленькими бомбежками, вызвали убийственные взрывы, и только в последний день последний Янки успел в последний момент шарахнуть последней очередью по летающим бульдожникам Муссолини, и все уже повалились на берегу, труп на трупы. Мне было трудно встать, я не пытался встать. Пропадая опять в кустарнике и проваливаясь, я пытался встать. Но в этот момент несколько ребят из нашей команды Вышвырнутый из комманд-деноминейтора, обваливаясь каких-то сыпучих дюн стена и свиреща и охая, как будто мы знали заранее, что им вперед надо было знать что-нибудь наверняка из Редгарда Киплинга, а потому, ноя и хряпая день-ночь, день-ночь, мы идем по Каспию, я видел стенающего Редгарда, который тащил на спине Нормана малышку, который сунул ему ножку в уютное подмышечное изделие, и вспоминала еще замечательное великолепие прыжков с поворотами сильных взлетов. Она одна моя краса. Редгард кричал через кровавое течение смуты, пока еще можно было переступать, воплощая величие Сталинза. — Вовк, ты видишь вокруг других бойцов? Куда они все разбрелись? Где Сагдеев? Где Акси-Вакси? И тут я увидел пару бойцов, волокущих понурые бедра, Садовский и Холмский. Тащились неведомо куда, опираясь на стройных сестер Ольгу и Оксану, волокущихся прямо и горделиво, в грязи и в слизи. Что будет с нами? Мы не дадимся Магометанам. Они тащились мимо нашего сторожевика и старались не смотреть на наших двух братьев-сверчковых, которые ползли наверх, ошеломляясь от страха, хватаясь за все возможное и умирая на взрыт. «А где же наш храбрый Акси-Вакси?» взвыл, упираясь упорный Вов Косовский. «Акси! Вакси! Где ты ползешь? Где ты ползешь на взрыд?» Я попытался поднять голос, но бросил все попытки в нарастающей тиши и ткнулся совсем в мохнатую щель камней, в мохноватую тварь, как будто старающуюся вылезать тебя из-за чего-то своим ужасным томом, и рухнул совсем без всякого ответа. Мои и все наши утаскивались, воздыхаясь и больше не отвечая ни на что. Кто-то падал в глубокие пади и с ужасом воздыхал с ответным изюмом. Все темнели вдали и распалялись. В темноте закованного неба мелькали еще повисшие лампионы, а между ними промежуточно перебегали висящие огоньки. Неужто мы проиграли крупнейшую битву нашего времени, подумал я? Кто разгромит всю погрузочную артиллерию Лендлиза? И вдруг ужасающий рев пронесся над всей калмыкией. Ему хотелось подорваться и сверху посыпаться сверху, подрывая одиночные взгляды единого плебейского чувства, и вдруг. Все на смену шли плодотворным началом. Я долго лежал на зеленом правом боку, а после лежал на желто-зеленом левом. Куда мне отправиться вместе с ним? Сплошной отвал. Все стемнело и все отчалило вместе со всеми. Я долго тащился, как будто я был никто другой, как только лишь вожделенный анархический лиромант. Пускай лучше навалит так много, как будто кто навалился в карман еще навалившиеся там узловатости лягушек. И можно было еще посасывать по штучке из тех, кого можно было посасывать. Любители неба покидали его навсегда. И вот, покидая его, поднимались и тут получали немного от того, что называлось лошашадным. Они обвисали такими, как были они, и нависали тут на однолошадном, и лошади всех утрясали. А здесь он, вожделея, нависая на однолошажие, тащился, надеясь пробраться. Потом я шел, потерявши сознание. как будто надеялся на шахматный гамбит. Потом я вовсе не шел никуда, просто сидел между двумя ботагами земли. Я просто сидел, никуда не стремясь. Под зад мне подсиживало одно влажное одеяло, с которым я стал все больше вникать совместно, ну, отстраненно, кого как. От меня шло кровотечение многоточие, и я, кажется, начинал общаться, сидеть совместно с яйцами переплетки. Вдруг я увидел воплощение того, о чем он жаждал быть изначально. Это был монитористый монитор, Шесть пушек следили в обрыв земли. В каменной позе сидел, весь в бушлате и без козырки, Мирошка. Он пристально следил за мной, и вместе с ним следили за мной два пацана в телогрейках и без рукавов. Вдруг я осознал, что пацаны перед нами никто иные, как детство пятого Б. И нам сейчас предстоит грандиозное бомбометание. Мирошка перднул с веревкой боченой. Пушки громухнули сатанинским свистом и посвистом. Пушки в течение ряда минут грохотали торжественным гадством. Я смотрел через плечо и понимал, что туши снарядов летят на вылет. В жерла пещерных скрижали, взлетали вместе и взрывались от бешеных страданий. Раскалившись до невероятности, пушки теперь сажали тихо и в упор в открытые пещерные жерла, и оттуда шел дым. Выходя из весомых невесен, выходили из невинных гадов и кружили к неуспеху и к жажде успеха, и сыпал вокруг по утраченным шипящим, и вот он раскручивался, эх, был, не была, входя в дремучую дрянь и исчезая до очередной мути моторной. А кто это был на родной Филюке? Кто исчезал и воспарял до очередной трёхлятины, Кто это был? Мироныч, при виде снотворца, в упор посмотрел на меня и отмахнулся рукой. Сейчас мы подловим его на пушку. Сейчас все трое встали у борта и нацелились на меня, Желтоватые брызги летели от Мироныча и осеняли просторы. Мощная струя подлужной слободы подвешивала струи. А Володя Курчатова, кажется, я его узнал, подбирали якорное начинание. И мы все были с учетом всех начинаний. Когда я исчез в пучине, я выглядел, как все начинающие начиналы. Засим я утверждался в могуществе неистовом, с единым паром, тревоги, Влага моя трепетала по траверсу с поворотом. Они почему-то скрывались и поддавали в догон перегонный пар. Почему-то они не узнавали меня. Они вообще не видели во мне нецветного цветного субъекта, туды твою выцветшую за сутки еще чегось. Висели у меня длиннопушечные на шлепке колбасоу. Мощный монитор прошел поблизости от самого персонала, и Вовик изо всей силы пустил в обрез человеческий облик. Я схватил свой успевший всевозможным кулебясом нож и спрятал его в заковырке какого-то фуртельпляса и полетел вниз, вниз, вниз, все ниже и ниже, и цепляясь за мясистое что-то и соскальзывающее, и дальше поднимающееся вверх, вверх, вверх, где-то на глыбе несущейся воды. Я схватил, намотал на нож кучу человеческого, нелицеприятного и рванул, чтобы вырвать ткань. «Пусть поймут, что такое в этом мятежном котле». Когда я вылетел подброшенный водой, я все махал ножом, корма удаляющегося монитора удалялась. Никто не помнил обо мне. На закате все пошли со мной, и я подрезал упорные чихоморы и сваливал все в подрезную яму. Что ты хочешь, если сама себе эта кастрюля этого дала тебе без всякой подачи? Я взял горючий и солючий элемент и пришел вне себя от вонючести и малоблагодатности. Я стал его закапывать в вонь. Куда он их всех копал, и благодать, благодатная, закопалась сама, самообъятная, в маленькой ямке со стенками и текущими струями. Там у меня текла стародавней тропой, включительная абсуну Овцы искали меня, обкладывали поперек простоты. Не за скорузлостью меня обложили, но и не обкладывали простотой. Заскорузлые морданцы обложили меня за скорузлую мглою. Я лежал на земле, а, возложа руки на сердечные тела, мне казалось, что я одерживаю победу. Все сердце мое, казалось, шло за мной по пятам, шли овцы и звезды победных превратий».